Пункт пятый. Порядок, присущий истинной справедливости. Причина следствий. Разделение по степеням. Простонародье чтит людей родовитых. Недоумки их презирают, утверждая, что знатность происхождения не личная заслуга, а дело случая. Люди со здравым умом их чтят, но не в силу народных убеждений, а в силу собственных своих взглядов. Благочестивцы, у которых рвение больше, нежели знаний, презирают знать, невзирая на резоны людей здравомыслящих, потому что видят теперь окружающее в свете новообретенного благочестия. Но истинные христиане чтят людей родовитых в силу иного, поистине всяозаряющего света. Вот так людские суждения зачеркивают друг друга, за и против меняются местами, в зависимости от духовной озаренности. Люди, проникнутые истинно христианским духом, тем не менее подчиняются всяческим дурачеству, но не потому, что почитают их, а потому, что повинуются велению Господа, который, дабы покарать людей, отдал их во власть этим самым дурачествам. «Омнис креатура субъекта, эот ванитати либерабитур» — «всякая тварь покорилась суете, освобождена будет». Так святой Фома объясняет то место в послании святого Иакова, где сказано, что отдающие предпочтения богатым не во имя Божие, нарушают христианские заветы.